Часть 5. Охота на ведьму Полковник Высоков, глядя мне прямо в глаза, пытался понять, о чем я думаю. Вместе с нами в кабинете присутствовали полковник Игорь Зайцев, командующий рейнджерами РББ, и генерал Станислав Сухарьков, командующий бронированной мотопехотой УБМ, а также всеми аэромобильными взводами. Офицеры тихо переговаривались между собой, пытаясь определить степень моей ответственности за произошедший инцидент с генофагом. Разбирательство текло вяло, его участники были вымотаны отсутствием четкой вины и улик, что угнетало их не больше, чем меня. Слушания продолжались третий час и всех порядком утомили. С одной стороны, совет не усматривает в ваших действиях капитан четкой вины, а с другой мы уверены, что вы поступили, скажем так, опрометчиво. Поэтому совет и распорядился создать военную комиссию по расследованию данного инцидента. Генерал Сухарьков, откашлившись, налил себе в стакан из графина минералки. Вы намеренно подвергли себя и капитана Сергеева ненужному риску. Скажите, Алешин, чем вы руководствовались в тот момент, когда решились на этот поступок? Учтите, что сегодняшнее слушание первое и последнее. От результатов нашего решения будет зависеть степень вашего наказания. «Я уже рассказывал, что в бронемашине оставался водитель, которого необходимо было вытащить из огня. Мы своих не бросаем. Вертороты прилетели своевременно и выполнили работу на отлично. Кто же знал, что этот выродок использует генетический взрыв?» «Без эмоций. Мы это уже слышали», – вкратчиво вмешался в разговор полковник Зайцев. «Много остается неясного, например, как вы уцелели после столь мощного всплеска развоплощения». Надеюсь, более тщательные лабораторные исследования прольют на это свет. По возвращению на базу, вас сразу же отправили на карантин в Центр общественного здоровья, где медперсонал не обнаружил ничего странного. Так написано в докладе главврача. В любом случае, вам надлежит вернуться в СОС и провести там еще какое-то время. Прошу прощения, полковник, можно узнать цель данного решения. Если я здоров, то... Вам разве не сообщили, капитан? Вы сегодня же ложитесь на обследование в клинику, которую доверили Светлане Александровне, которая из-за большой занятости не может присутствовать вместе с нами на слушании по вашему делу. Мы должны убедиться, что с вами все в полном порядке, и вы способны и дальше нести службу. Временно с вас снимаются все полномочия, но лишь на время обследования. Все понятно? Или есть возражения? Думаю, в этом нет необходимости. Я себя прекрасно чувствую. «А это уже нам решать!» – оборвал Высоков. «Расскажите еще раз, что произошло после смерти генофага. Мы обнаружили на трупах следы кулющего оружия, похожего на катану». Досчитав про себя до пяти, я рассказал самую тяжкую для меня часть рассказа. Я был вынужден это сделать, так как концентрированная радость жизни генофага действовала стремительно. Спасенный мною рядовой начинал перевоплощаться в обычного зомби. А вот капитан Сергеев... По всем признакам он должен был стать ночным охотником. Времени на раздумья не оставалось. Меня спасло лишь то, что я в момент геновзрыва находился за холмом, который меня и спас от отростков. Больше мне нечего добавить. Допустим, вы должны понять, мы не обвиняем вас ни в чем. По мне так поступили разумно, я бы и сам так сделал. Мы хотим понять, представить ситуацию невольным участником которой вы стали. Это было тяжело. Сергеев был и моим другом, а не только подчиненным. «Это было очень тяжело», – искренне ответил я, вспоминая умоляющий взгляд Антона. «Но если бы ситуация повторилась, я не задумывая бы сделал это еще раз. Уверен, капитан Сергеев, да и любой другой на моем месте проделал бы это со мной хотя бы из жалости». Генерал Сухарьков многозначительно посмотрел на обоих подполковников. «Ну, что скажете, господа офицеры? Я сначала хочу услышать ваш вердикт». «Станислав Петрович, позвольте, я выскажу наше общее с Игорем мнение», – Высоков пристально посмотрел на меня. «Мы не можем отрицать компетентность и профессионализм капитана Алешина. Он слишком опытный оперативник и много раз доказывал, что способен найти выход из сложной ситуации. Вы должны признать, что в сложившихся обстоятельствах он поступил, как того и требовали правила. Он не бросил в беде товарища, рискуя собственной жизнью и пришел к нему на помощь хоть мог этого и не делать. Никто его в трусости бы не обвинил. Трусость и здравый смысл – это разные вещи. Я до своих людей постоянно пытаюсь донести смысл слов. Своих не бросаем. Но это уже абсурд. Мы внимательно ознакомились с материалами и, по правде, я так и не усмотрел его поступках, ничего порицательного, скорее наоборот. Рекомендую представить его к награде и заслуженному отдыху не меньше 20 календарных дней. Усиленный продовольственный рацион, думаю, также не будет лишним. Я солидарен с коллегой и тоже не усматриваю никакой вины, устало согласился полковник Зайцев. За сим хотелось бы выслушать ваше мнение, Станислав Петрович. Генерал раскрыл папку с моим делом и еще раз медленно пролистал все страницы. Неожиданно он обратился ко мне с вопросом, который я меньше всего от него ожидал. Алешин, скажите мне, только честно, ты себя сам считаешь виновным. Его вопрос застал меня врасплох, и мне по неволе пришлось сказать правду. Моя вина очевидна, Станислав Петрович. Так в чем же она состоит? Объясни. Лично я не вижу ее даже в упор. Пускай генерал Воронин с пеной у рта доказывает, какой ты мерзавец и негодяй, у меня свои глаза имеются. Твои с ним бесконечные терки из-за жены меня не волнуют. Дело молодое. «Моя вина в трусости и некомпетентности», — я опустил глаза. «Что такое?» — скинул брови генерал. «Поясни. Я вдруг перестал тебя понимать. Надо было договориться с этим монстром, тогда бы никто не пострадал». «Не болтайте вздор, капитан Алешин. С некроморфами нельзя договориться, только убить. Вы устали и подавлены смертью друга, я это понимаю. Позвольте решить совету. Были в ваших поступках трусость и некомпетентность». Или же злой урок и неудачное стечение обстоятельств?» Генерал отложил папку в сторону и встал со стула. «Слушание считаю окончено, Вина не установлена. Дело закрыто». Генерал невозмутимо собрал в охапку рабочие документы и, не говоря больше ни слова, покинул комнату. Полковники, встав по стойке смирно, быстро переглянулись между собой. Сначала был нарушен протокол слушания. Теперь нежелание генерала вести расследование дальше. Генерал Сухарьков понимал, как мало у него остается людей в строю, и не желал копать глубже, чтобы ненароком не раскопать никаких иных фактов нарушения. Последняя инстанция сказала свое веское слово, а значит, пора возвращаться к повседневным делам и заботам. Когда полковник зайцев вышел следом за генералом, оставив меня наедине с Высоковым, мой шеф долго смотрел на меня, словно собираясь с духом перед нелегким разговором. «Я бы на твоем месте, Дима, не особо верил генералу». Слушания, может быть, и завершились, но твое дело не закрыто. Тебя наверняка возьмет под наблюдение службы безопасности ЦОС. Ты же контактировал с генофагом, а значит, являешься потенциальным разносчиком заражения. Поэтому я хочу узнать первым, что ты утаил от совета. Ничего не хочешь мне рассказать? Сегодня очень хотел присутствовать генерал Воронин. Но, учитывая его общеизвестную к тебе неприязнь, ему настойчиво отказали, дабы не превращать все в один большой скандал. Мне нечего добавить сказанного. Как хочешь, тогда не забудь к шести вечера заглянуть в лабораторию генетики. Если в отношении тебя возникнет хоть малейшее подозрение или сомнение, я тебе не завидую. Я знаю правила, полковник, и невольно насупился, подавив себе страх. Я могу идти? Иди. Высоков лениво махнул рукой в встал у окна. «И не нужно бродить по базе с мечом за спиной. Это всех жутко нервирует, в том числе и меня. Покидать территорию базы запрещаю. Если узнаешь, что ты снова забегал в гости на огонек к Мацумоти, у тебя будут большие проблемы». Выйдя из комнаты, я быстро зашагал по коридору штаба специальных операций, краем глаза рассматривая развешанные по стенам длинные ряды портретов погибших на задании оперативников. Теперь же, как будто недобро и осуждающе смотрящих на меня из-за траурно-черных рамок. Мне навстречу попадались знакомые сотрудники. Но все они старательно делали вид, что заняты разговором и никого вокруг не видят. Даже знакомые часовые на входе сделали каменные лица, когда я проходил мимо них. Я старался храбриться, но плечи непроизвольно опускались, стоило хоть на миг поддаться унынию и грусти. Забрав на выходе из штаба оружие... Понур обобрел мне казаром, не замечая косых взглядов еще вчерашних хороших знакомых. Слухи разносились быстро. Уже вся база знала, что я каким-то непостижимым образом выжил после встречи с генофагом, в то время как все остальные, кто был со мной, погибли. Никому не было дела до того, что я делал раньше. На мне повисла неподъемным грузом недоказанная вина в гибели товарища. И плевать, что я действовал по инструкции. Остальные думали иначе. Я набрался к сержантскому бару, решив перед походом в исследовательский центр на пасашок с горя нажраться, как последняя скотина. Долгие месяцы бегать не по острову почти отучили меня от этой пагубной привычки, но теперь я собирался наверстать упущенное. Какой смысл беречь репутацию, когда уже через несколько дней я стану подопытным кроликом, у которого будет препарировать каждый, кому не лень? Правду говорят. Сделай что-нибудь хорошее, и тебя забудут через час. Сделай плохое. И тебя никогда не забудут. На тренировочном плацу сержанты привычно орали на новобранцев из числа спасенных гражданских с Северного и ополченцев, призванных на базу с Южного. Чтобы восполнить потери гнезда, пришлось пойти на крайнюю меру – мобилизацию гражданских. Японцы плохо понимали русский и мат. От этого делали много ненужных телодвижений. А ополченцы из Северного, наоборот, слишком хорошо его понимали и намеренно замедляли процесс обучения, чем сильно выводили из себя суровых сержантов. Среди инструкторов был и Лютый, который в данную минуту читал лекцию о пользе пулемета РПК при контакте с врагом. Заметив меня, стоящего в стороне, он оборвал лекцию и, положив РПК на землю, поспешно направился в мою сторону. Похоже, он оказался единственным, кто был по-настоящему рад моему присутствию. «Димка, рад видеть тебя!» Он крепко пожал мою руку. «Я слышал про балаган с твоим слушанием и возмущен до глубины души. Ты столько всего сделал, чтобы этим сволочам не пришлось поднимать свой святейший зад из кресла и лично принимать участие в этом дерьме, в котором мы все участвовали сотни раз. Чем все закончилось? Какой вердикт в отношении тебя?» Дело закрыто за недостаточностью улик а меня отправляют на насильственное изучение в генетический центр ЦОЗа. Обещали долго не держать в заперти. «Ну и суки!» – ругнул салют и сжав кулаки. «Антон каждому из нас был другом и братом, и вместо того, чтобы сосредоточиться на поднятии морального духа личного состава, начинают охоту на ведьм и гребут всех без разбора. Блять, как меня тошнит от этих людей!» — За такие слова тебя самого упекут вместе со мной в Центр общественного здоровья. — Да и плевать! — воинственно ответил Лютый, сложив ладони на манер рупора. Громко сказал, что вы все слышали. — Кто тогда будет защищать их зад от зла запределья? — Мне нужно идти. Я хлопнул его по плечу и развернулся, чтобы уйти, но Николай удержал меня за рукав камуфляжной куртки. — Погоди, не вешай нос, командир. Я слышал, что среди солдат тебя обвиняют в трусости, но я-то знаю, что они сами полные ослы. Храбрее тебя я еще не встречал людей. Не знаю, как тебе удалось это сделать, но верю, что ты не трус и готов сломать шею любому, кто думает иначе. Теперь стало легче. Возвращайся к своим протеже, пока они не перестреляли друг друга. Николай обернулся и погрозил пальцем щуплому японцу, который поставил тяжелый пулемет на попа и с любопытством заглядывал прямо в ствол грозного оружия. «Да, ты прав. Эти ополченцы хуже штабных крыс. Те хоть с оружием обращаться умеют. Только не хотят, а эти...» Он презрительно махнул рукой. «Еще вчерашние крестьяне. Наши неплохо учатся стрелять, а у япошек хорошо получаться только холодным оружием капусту рубить. «Слушай, ты ведь сейчас, судя по направлению, идешь в сержантский клуб? Не ходи! Ты и до этого брал пиво и в одиночку пил в углу, за что многие тебя недолюбливали, считая снобом. А теперь там круглые сутки зависает половина придурков из РББ и умб Как бы греха не вышло, а?» «Да не волнуйся ты. Я еще не разучился охлаждать чересчур горячие головы». оставь лютого... Я неспешно зашагал дальше, по ходу девясь необычному запустению на базе. Раньше здесь было куда многолюднее. Обслуживающий персонал метался меж корпусов ангаров на краю аэродрома, едва не сбивая тебя с ног. Всюду кучковались бравые спецназовцы, готовящиеся к отправке на задание. Из динамиков круглые сутки лился классический рок, провожая, встречая бойцов. Над вертолетными площадками кружили десятки винтокрылых машин, наполняя пространство гулом винтов, и мощными порывами ветра. Куда все делись? Где все эти люди? Их больше нет. Погибли на многочисленных заданиях. Сухо и коротко. А я лишь грустно улыбнусь на это. Потому что помимо сухой статистики мы наблюдаем закат общества. Война безвозвратно проиграна нами и от осознания этого становилось еще тоскливее на душе. Толкнув ногой дверь сержантского клуба, я спокойно прошел мимо кучкующихся парней и встал перед стойкой, за которой работал барменом Степан Свиридов. Бывший полковник авиации потерял обе ноги и левую руку на одном из последних заданий. Инварыды никому не были нужны, но добрые люди устроили его сюда. Мне он нравился своей проницательностью, а главное замокнутостью и ненавязчивостью в общении. Бывало, мы допоздна за кружечкой пива разговаривали за жизнью, вспоминая былые времена и ратные подвиги. «Тебе как обычно?» – спросил Степан, доставая из холодильника пластиковую бутылку, полную самодельного кислого пива. «Другого все равно нет». «Да». Высыпав на стойку горсть автоматных патронов, которые здесь использовались в качестве денег, я забрал бутылку и направился к своему столику в губара. бара. «Черт меня задери! Вы только гляньте, кого эта к нам занесла! «Это же капитана Лешин собственной персоной!» Погубил лучшего отруга, а теперь спокойно приперся пить пиво! Как вам?» Выкрикнувший это рыжеволосый горлан, на моей памяти все время ходил в рядовых, что его чрезвычайно выводило из себя и уязвляло гордость. Я не помнил его имени, но уже не в первый раз сталкивался с ним в этом баре. В прошлый раз, когда со мной был Антон, он его даже чуть не пришиб когда началась драка, вызванная колким замечанием этого кретина. «А что ты здесь забыл, рядовой?» Специально сделал я ударение на последнем слове. «Разве это клуб не для сержантов?» Отвали-ка обратно в свою казарму. «А ты больно-то на сержанта не похож, если, конечно, тебя не разжаловали!» Извительно ощерил редкие зубы солдат. Обирайся сам, пока я и мои товарищи не расшатали тебе зубы одним пальцем. Возвращайся обратно к своим зомби». Сюда приходят только настоящие люди. Его хамства были невыносимы, и я сделал единственное, что должен был сделать в сложившейся ситуации. Я одной рукой смахнул со стойки граненые стаканы, а другой сгреб его за отвратительный рыжий чуб. И со всей силы приложил физиономию стойку бара. Пока он с воем катался по полу и выплевывал зубы, я спокойно достал из кобуры на бедре пистолет пулемет ПП-2000. Демонстративно сняв с предохранителя, направив ствол в потолок. «Кто еще так считает?» Я хмуро обвел взглядом притихших спецназовцев. «Есть такие?» «Капитан Алешин, покиньте клуб. Ваше присутствие здесь нежелательно». Вперед вышел сержант по фамилии Грошев. «В общем-то, неплохой парень, только через чур суеверный, что упортило его».